Глава пятнадцатая. Неспящий город. Мумбай. Город контрастов. Город, который никогда не спит. Город в вечном движении. Все эти банальные фразы идеально подходят самому густонаселенному городу мира. Если вы считаете, что в Москве жизнь кипит, то вы просто не были в Мумбае. Тут уличное движение повторяет с точностью траекторию полета пьяной контуженной мухи. Не считая богатства, варится в одном бурлящем котле, а брызги летят во все стороны, только успевая стряхивать. Сумасшедший по энергетике город! Сказочный и непредсказуемый, такой индийский и викторианский в одно и то же время Со своими принципами, верами и укладами Попадая в Мумбай, ты понимаешь, что нет ничего невозможного Стоит только разуть глаза и посмотреть вокруг Мумбай деловой, Мумбай романтичный, Мумбай тусовочный Для каждого он свой Для меня это город, подаривший мне веру в себя Все встречи, все события, произошедшие со мной той зимой Оставили огромный след, словно татуировку на моем характере «Хотела бы я сейчас вернуться в Мумбай?» «Сложный вопрос. И да, и нет. Некоторые места ты любишь настолько, что возвращаться в них не стоит. Я боюсь, что Мумбай для меня не будет прежним. А так хочется оставить именно те теплые, романтичные и идеальные воспоминания». Я совсем забыла про Акаша, как вдруг он прислал СМС. «Барби, ты где пропала? Когда обратно в Дели?» Мне не хотелось отвечать. Голова шла немного кругом от водоворота эмоций и влюбленностей. Я отдавала себе отчет в том, что, возможно, это как-то неправильно, но ничего с собой поделать не могла. Во мне проснулась женщина, которая жаждала внимания и умело им пользовалась. Несколько лет Алту упорно давал мне почувствовать себя неполноценной и непривлекательной. А тут мужчины укладывались штабелями у моих ног. Неожиданно для себя я поняла, что на одном единственном свет не сошелся. Я стояла перед зеркалом со своей ноги и в руках и смотрела себе прямо в глаза. Я видела в них абсолютно другого человека, полного уверенности в себе и не боявшегося поднять взгляд из-под ног и осмотреться вокруг. Эти изменения были внутри, но они были заметны невооруженным глазом снаружи. Я видела возможности вокруг себя и в самой себе и не боялась сказать им «да». Точнее, мне хотелось бить в ладоши, прыгать и кричать «да, да, да». «Нужен ли мне был кто-то в этот момент?» «Абсолютно нет. Это же было так очевидно. Мне никто не нужен!» Я положила телефон на прикроватный столик, облокотилась на подушку и взяла в руки дьявола сеньорита Прим Паула Коэлью. Мне хотелось погрузиться в свои мысли и найти их отражение в строках книги. «Странно. Я уже давно забыла, о чем она, но когда я ее читала, мне казалось, что обо мне». Я не искала ответа ни на какие вопросы. Я просто наслаждалась благополучностью своего мира ощущения. Внезапно зазвонивший телефон вернул меня к реальности. «Сладкая, ты в отеле?» «Я, проезжаю тут поблизости, хотел захватить тебя с собой прокатиться». Это был пронав. Я боролась с собой, думая согласиться или отказать. Вечером был запланирован поход в крутой клуб, и мне хотелось отдохнуть с дороги, но в то же время было бы здорово прокатиться по набережной. «Хорошо, только недолго, у меня дела, ладно?» «Как скажешь!» Я быстро натянула на себя теннисную юбку и спортивный топ, нырнула ногами в кроссовки и побежала через дорогу в Тадж. Пронаф все еще считал, что мы с Наташей живем в дорогом отеле. Теплый пряный ветер дул в лицо, развивая мои светлые распущенные волосы. Мне очень шел защитный шлем. По крайней мере, Пронаф так считал. Мы остановились у каменной лавочки, слезли с байка и сели рядом лицом к воде. «Давай будем парой!» Неожиданно повернулся ко мне Пронаф и взял за руки. «Мы же с тобой как в фильме. Ты же любишь индийское кино?» «Да, обожаю Шарукана». «Я ревную». «Не ревную, у тебя нет на то оснований, Мне «Я запнулась, я не знала, какой аргумент привести». «Я не знаю, мне надо подумать». «Это потому, что я бедный?» «Ты не переживай, я стану актером и буду каждый день дарить тебе розы». «Вот такие букеты!» Он широко развел в воздухе руками. Пронав верил в то, о чем мечтал, и это чувствовалось. «Ты очень милый, пронав, но я не готова сейчас к отношениям. Но мне нравится проводить с тобой время. Когда-нибудь ты позволишь мне себя поцеловать?» «Возможно», — ответила я и с улыбкой повернулась к морю. Мы сидели плечо к плечу на набережной и молча смотрели на воду. Солнце уже садилось, и облака светились невероятным розовым цветом. Мне не хотелось уходить. Наташа уже вовсю готовилась к дискотеке, и мне было пора. «Отвези меня обратно, пожалуйста, медок». Я впервые назвала его тем же именем, что называл меня он. Пронав улюбленно посмотрел на меня, встал со скамейки и протянул мне руку. Поехали. Ночью нас пригласили в Приве на Калабе. Это, как мне кажется, был единственный клуб Мумбаи, который работает до самого утра. Хотела найти какую-то информацию о нем в интернете и обнаружила, что клуб закрыт навсегда. Интересно, почему? А впрочем, неважно. Хорошее было заведение, где я провела не один вечер. На мне было то же самое белое платье, которое я надевала на новогоднюю вечеринку В нем было удобно танцевать, а глубокий вырез декольте и кокетливые полоски ткани, струящиеся по ногам, выгодно подчеркивали мою фигуру и привлекали внимание То и дело я получала комплименты от индианок Чем мне нравились местные девушки, они не стеснялись говорить приятные слова Все пространство клуба состояло из отдельных ниш со столиками, специального танцпола не было, танцевали везде У большого бара постоянно толпились люди, а бармены только и успевали смешивать коктейли. Громкая танцевальная музыка представляла собой микс из индийских и европейских песен. Атмосфера была потрясающая, но в качестве общения можно было использовать только язык тела. Прошант отлично двигался, и мне казалось, что пару часов мы провели с ним в танце. Он не сводил с меня своих карих щенячьих глаз. Внезапно он схватил меня в охапку, притянул к себе и сказал на ухо, «Давай поднимемся наверх, там вип-зона и не так громко. Мне кажется, нам есть о чем поговорить». Наверное, я была под гипнозом его взгляда, потому что я взяла его за руку и сказала «Давай». Он что-то быстро объяснил своему приятелю, тот взял за руку Наташу, и мы поднялись по широкой лестнице наверх. Большое лаунж-пространство с белыми диванами было абсолютно пустым. Музыку с первого этажа было слышно довольно хорошо, но в то же время это не мешало общению и не было лишних людей. «Расскажи мне побольше о себе. У тебя кто-то есть?» Спросил он, посмотрев на мое кольцо на безымянном пальце. «Почему тебя это так интересует?» Я пыталась увильнуть от ответа на конкретный вопрос. «Может, я хочу познакомить тебя со своими родителями?» Ухмыльнулся Прошант и подмигнул. «Ну так что, есть или нет?» Я сама не знаю ответа на этот вопрос. «Может, просто будем сегодня танцевать, а вопросы оставим на завтра?» «Как скажешь, твое право, но имей в виду, что сегодня ты со мной». Это звучало настолько убедительно, что возражать не имело смысла. Этот парень мне определенно нравился. Прошант не был похож ни на одного моего ухажера. Он не был наглым, как Акаш, не был нерешительным, как Пронав. И, несмотря на уверенность в себе, не производил впечатления самоуверенного мачо, как Алту. Мне даже не хотелось его раскусить или узнать получше. Я просто приятно проводила с ним время, здесь и сейчас». Я поймала себя на мысли, что впервые я не строила никаких планов, не страдала от влюбленности и не рисовала себе воздушные замки. Я просто наслаждалась моментом. Все было идеально. Место, музыка, прохладный воздух кондиционера, моя вода с лимоном и мятой в бокале и симпатичный высокий брюнет, наблюдающий, как я танцую в своем любимом платье. Он знал обо мне все, кроме того, что я одной ногой замужем. Но мне эта деталь казалась настолько неважной, будто это было не со мной, а с какой-то другой девушкой. Не было проблем, обязательств и трудностей, и мне не хотелось их создавать. Даже под утро, когда Прошан со своим приятелем посадили нас в такси, и мы с Натальей вернулись в нашу гостиницу, мне не хотелось ни о чем думать. Я словно обнулилась, в голове абсолютно не было никаких мыслей. «Он тебе нравится? Вы целовались?» Не скрывая своего любопытства, спросила подруга. «Да, нравится». «Нет, не целовались». «А жаль, он симпатичный», — заметила Наташа с улыбкой на лице. «Вы отлично смотритесь вместе. Я бы на твоем месте подумала». «Неужели тебе впервые понравился кто-то, на кого я запала?» «Просто ты всю ночь так светилась, я рада за тебя». Ее слова прозвучали очень искренне. Тогда я подумала, что у меня есть огромное богатство, которым не каждый может похвастаться. Подруга, которой не все равно. Я крепко ее обняла и сказала «Спасибо, что ты есть». Время неумолимо бежало, зима подходила к концу, мне не хотелось прощаться с этой непредсказуемой индийской сказкой, полной открытий и неожиданностей. Хаос эмоций, который захватил меня в самом начале наших приключений, расставил мои чувства внутри по местам. Я не противилась тем изменениям, что произошли со мной, и была открыта новым поворотом судьбы, ждавшим меня за углом. Свидания с мечтательным Пронавом, неотвеченные смс от Акаша и безразличие Алту вылились в абсолютно ни к чему не обязывающую встречу с кореглазым Прошантом. Я принимала с благодарностью людей, вошедших в мою жизнь, и уроки, которые они мне преподнесли. Я научилась ценить сегодняшний день, увидела мир внутри себя, он был ярким, многоградным, свободным. Принципы, которые воспитываются в нас с детства, рамки, которые существуют только у нас в голове, все это было настолько зыбким и ненужным, они только мешают жить и видеть то, что мы ищем всю жизнь на расстоянии вытянутой руки. Счастье, оно внутри нас, и только мы сами можем сделать себя счастливыми. Какие еще открытия меня ждут? Я не могла однозначно ответить на этот вопрос, но знала точно, что больше не буду сопротивляться. Мне хотелось плыть по течению и с интересом наблюдать за тем, что происходит. По пути в мумбайский офис Агарвалов нас перехватил киношный агент. «Девочки, мы завтра снимаем сцену концерта Кайли Миноук недалеко отсюда. Не хотите попасть в Болливуд?» Я слышала, что на улицах Мумбая полно зазывал, которые предлагают сняться в массовке, поэтому не удивилась. «Нам нужны европейские девушки, которые будут танцевать в клубе. Вы идеально подходите. С нас трансфер, горячий обед и по 800 рупий каждый. Можно ваш номер?» Наташа с недоверием посмотрела на него, но номер на всякий случай оставила. «А почему бы и нет?» Перспектива провести жаркий день на съемочной площадке не казалась джекпотом. «Но если у нас не будет других планов, то почему бы и нет?» «Ну, а горвало на нас уже были планы». Девочки, завтра у нас очень важная встреча. Наденьте, пожалуйста, индийские наряды. Мы идем в бизнес-клуб Таджа общаться с важным инвестором. Ему понравилась идея выйти на российский рынок как можно раньше. У вас есть список компаний, которые будут нам полезны в Петербурге и Москве? Конечно, ничуть не смутившись, сказала Наташа. Завтра все будет. И незаметно толкнув меня сбоку, добавила по-русски. Это наш шанс. Весь день мы провели в просторном офисе, составляя список российских компаний, имеющих отношение к производству канатов. К концу дня у нас была целая папка с телефонами, адресами и кратким описанием фирм. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось обоять полного индийского дядечку на бизнес-встрече, но вышли мы оттуда с тонной мотивацией к действию и с гордым названием «Отдел по развитию компании Агарвал». «Когда вы сможете приступить?» — потирая руки от удовольствия, — сказала Гарвал. «Да хоть завтра, но нам лучше будет этим заниматься на родине», — убедительно сказала Наташа. Так мы не снялись в индийском кино «Скайли Минонг», но получили работу и обратные билеты. Она до Санкт-Петербурга, а я до Анталии. Мне необходимо было определиться со своей дальнейшей жизнью.